Песня Жаворонка. Народное предание. В раздумье некто ввысь глядел, Где в блеске дня, резвясь звеня, Над лугом жаворонок пел. Ишь, как поет, в такой глуши и то напевы хороши. А если пташку взять в наш дом, Зальется райским голоском, И мыслью вдохновлен своей Завлек он в сеть певца полей, Унес, чтоб в клетку запереть. Послушайте, как будет петь. Но что же, пленник петь не стал, Лишь вдаль смотрел и вспоминал Густые травы, песнь свою, Что пел в раздольном том краю, Где прежде жил, Где волен был, где лук красистый шелковист, Где по полям, как по коврам, ходил-гулял, Он вспоминал и воли ждал, в тоске рыдал. О, край родной! О, край родной! Быть может, корм даю плохой? Или эта клетка так узка, что птичку извела тоска? Хозяин клетку заменил, и каждый пруд позолотил, Принес душистые плоды и налил сахарной воды. Но нежный пленник полевой грустил в темнице золотой. Плодов не тронул дорогих, он даже не взглянул на них. И мысли вольные неслись все время ввысь, Все время ввысь, В лазурный край, где ясен май, Где свод высок, где свет глубок, Где мир широк, туда, где мог, смеясь, Взлететь и плыть и петь, Он вспоминал, он тосковал, И сердце жгла ему печаль, И он из клетки рвался вдаль, Рыдал, терзаемый тоской, край родной, О, край родной! Да что ж такое в тех краях, Коль все мои старания прах? Молчит певец крылатый мой В роскошной клетке золотой. Сказал хозяин, погрустил И пленника в поля пустил. И вот измученный певец лугам расистым, наконец, Опять припал, возликовал, Порхнул в траве и к синеве, Навстречу солнцу полетел И грянул, брызнул, зазвенел, И снова песня потекла. Но все ж не прежняя была та песня. Из того-то дня, Чтоб он не прославлял звеня Восход, закат Или аромат лугов, дубрав, цветов и трав. Чтоб он не пел, Простор весну Все помнит, как страдал в плену. И в песне той дрожит слезой О, край родной! О, край родной!